Но в этот момент дверь в третий и последний раз с жалобным лязгом распахнулась, да так, что стекла на пол посыпались. «Хрэс!» Затыльник приклада вошел в соприкосновение с черепом исламиста. «Хлюп!» — радостно ответил проломленный череп. «Извините, дамы, доктор, мое почтение. Старший лейтенант Семенов, 201-й дивизия. Эй, Хоменко! Убрать, падали, с кабинета!» А вы, уважаемые, побудьте в кабинете, пока мы весь кабинет от духов не зачистим. Мне капитан Шарапов особо вас беречь доказал. А то его дочь Тимашеньки не с кем в теннис играть будет. Вот только, к сожалению, вынужден с вами не согласиться, кое в чем пишет мне доброжелательный читатель. Волнения местных националистов в Душанбе начались намного позже. Насколько помнится, Манифестации у Дома правительства, сидящие за бастовки и ТП, были ближе к концу осени 1991 -го года. И именно тогда появились понятия «вовщиков», а потом и «йорщиков». А в августе 1991-го таких взаимоотношений еще не было. Мы, пацаны, дрались уже по национальному признаку. Самые чующие взрослые уже мазали пятки. Но такой жести еще не было. В августе 92-го или 93-го в это еще можно было бы поверить, но в 91-м еще нет. Жаль, что Сангака в натуре так и не завалили. Но, кстати, доводил слушать его выступления и по ТВ в нашем городе. По-русски он говорил достаточно неплохо. Ну и еще впечатление, как от пережившего все это в Курган-Тюбе. В отличие от тех же молдаван и чеченцев, мне не доводилось слышать и сталкиваться со случаями, когда отжиги резали и гребли своих знакомых гростих. Хотя между собой счёты сводили с огоньком. Тут особый случай, отвечу я, ведь я пишу исключительно документальную сказку. Практически все имена и события подлинные. Дело в том, что прежде до работы на подстанции Сангак работал фельдшером в поликлинике Ленино-Басково-Шелкокомбината и был оттуда с позором уволен главврачом за кражу морфина. Сводил счеты, мерзавец. 21 августа 1991 года. 8 часов 40 минут московского времени. Соединенные Штаты Америки, Федеральный округ Колумбия, Вашингтон. Почтовый адрес... ПО БОКС ТЭДС 3249 Ну, в общем-то, и все. Автор с легкостью необыкновенной получил из Вашингтонских желтых страниц все адреса пароля Яфти ЦРУ со схемы проезда до Ленгли, штанта Виржиния, ФБР и даже АНБ. Однако об этой организации узнать более того, что она в реальности все-таки есть, не смог. Если правительственные чиновники с огромным удовольствием вышлют кому угодно совершенно бесплатно проспекты о своих учреждениях, автор, например, расстелил буклет про Академию ФБР к Антико с чудными цветными картинками, где обязательно в рамках политкорректности присутствует и латина, и афроамериканец, и даже проведут виртуальную экскурсию по тому же Пентагону, то то позвонив по указанному выше телефону, вы услышите только автоответчик который порекомендует вам оставить сообщение. Если им будет интересно, они с вами свяжутся. Обязательно. Вопрос: кто управляет Америкой? Ответ неправильный. Управляет тот, кто владеет информацией и принимает решения, то есть думает. И, и есть в Америке такие учреждения. Американский институт предпринимательства. American Enterprise Institute. Его детище проект Нового американского столетия. Project for a New American Century. Национальный фонд в поддержку демократии. National Endowment for Democracy. Комитет по существующей опасности. Committee on the Present Danger. Freedom House. И наш Центр политики безопасности, являющийся не коммерческой, не партийной организацией по национальной безопасности, которая специализируется в выработке политики, действий и необходимых ресурсов, ключевых для обеспечения безопасности Америки. Все это одно и то же. Любой из этих институтов – типичный американский мозговой центр. Think Tank. И... Это не просто мозговой центр, это высокоэффективный боевой интеллектуальный снаряд в войне идей по поводу национальной безопасности. Внимание центра сосредоточено исключительно на текущих острых проблемах политики безопасности. Вот так. А за чей счет? У Пасегова, Господь, только спонсоры. Четыре великие сестры. Фонды в Скайфе. Фонд Джон Олена. Фонд Линды Эгаре Брэдли, фонд Смита Ричардсона. С объёмом пожертвований больше, чем годовой бюджет не маленькой европейской страны. А кто входит в эти институты? Да, глаготите весь список, пожалуйста. Не знаю. Знаю, что большая часть членов этих НПО связана с правительством США и зачастую они не уходят из правительства окончательно, оставаясь в различных советах при администрации. Одновременно многие из них ведут работу в неправительственных фондах и затем снова возвращаются в правительство с команды нового президента. Основатель Центра Гафни не скромничал, объявляя, что с приходом Буша в новом правительстве различные посты заняли 20 человек из Консультативного совета по национальной безопасности. Что характерно, большинство должностей в Министерстве обороны, в вооружённых силах или разведке. Так что назовём их мистер G и мистер B. Этих занятых собеседников. Ну что же, пока всё идёт по плану. По какому плану, мистер B? Извините, мистер G, вы случайно не еврей? Совершенно случайно. Да. А что? Нет, ничего. Просто именно евреи предпочитают отвечать вопросом на вопрос. Ну, всё пока идёт по нашему плану, не так ли? Не так. Мистер Б. Х. Перхын, вот с дымом ароматной кубинской сигары, контрабандой доставленной с острова Свободы. Вы полагаете, полагает только резник, да и то на известное место. А я знаю. Поясните, мистер Джи, да все слишком, вы понимаете, слишком уж просто. Красный голос, который создавался огнем потом и кровью миллионов фанатиков, оказался на глиняных ногах. Но ведь мы уже 30 лет подрезаем его поджилки, разве не так? Не так. К власти были обязаны прийти бывшие руководители CPSU, а сейчас их гонит поджилки. Поганой метлой. Ну что такого плохого, если коми отстранены от власти? Все плохо. Мы 30 лет ублажали их руководителей и одновременно разлагали, отравляли их детей ядом наших ценностей. Так, чтобы 40 салтов колбасы и синий цвет евреских штанов Леви Страуса заменили им идеалы коммунизма. И мы добились этого. А теперь... Что-то или кто-то, отбрасывая сгнивших душой либералов, как грязь. А именно они должны были уничтожить Рашу. Не, ну разве плохо, что будет уничтожен мировой коммунизм? Да насрать меня на этот коммунизм. Мне нужно Россию уничтожить. Понимаете вы это или нет, тупой ублюдок? Молчать у себя в Белом доме командовать будете. Берите бумагу и пишите. Первое. Вот такой Павлов. Рости, министр финансов, я полагаю. Азохин вы, от чего в овальном кабинете постоянно сидят одни шлемазлы. 21 августа 91 года. 9:00 утра. Москва, улица Богдана Хмельницкого, дом 1/13. Здание ЦК ВКП(б), комната 108. Текла мимо этого места злачного, когда-то весёлой и шумной Маросейка. Названное по имени идущего наёк малороссийского шляха. И звучал на это и певучая мелодичная малороссийская речь, а ту и песни звенели. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодого с морозом усвела. Пошли века, а речи звучат поганой речью. Я уверен, что так называемая система социальной справедливости в моей стране будет полностью уничтожена под воздействием экономического либерализма, который по своей природе полагает невмешательство государства в экономику и приоритет личных прав. О, правда? Разумеется, и чтобы достичь правильного нового мирового порядка, Запад должен твёрдо отстаивать свои принципы, ведь только они обеспечат эту безоговорочную победу в холодной войне прежде всего следует предоставлять гуманитарную помощь советским людям, не всем, разумеется, а только тем, на кого укажем мы, молодые либералы, примерно одному из 100, но не оказывать никакой финансовой поддержки советским властям. Но это означает, что миллионы ваших стариков умрут этой зимой от неминуемого голода. А на что они нужны сталинское быдло, только прожирая свои жалкие пенсии и трясутся своими жалкими побрикушками которые дому было бы потом вешали. Были бы умные это, работали за деньги, не так ли? Выживает умнейший, правда? А, а если бы они были действительно умные, то вовремя сдали сбудетлеру, и мы бы теперь пили баварское пиво. Корреспондент Wall Street Journal Джон Паллас удивлённо изогнул бровь. Мистер Каспар Ведь ваш папа носил фамилию Вайнштейн и отчество Моисеевич. Заслуженный мастер спорта СССР, член КПСС, член ЦК ВЛКСМ, лауреат премии Ленинского комсомола «Спортивная слава», Гарри Тимович Каспаров, получивший от советского правительства и советского народа все мысли моей почести и награды, чуть смутился. Ну, я полагаю, что мы бы вовремя уехали, Ташкент, например, или дедушки в Баку, и посмотрел на американца невинными глазами пятилетнего ребенка. Джон, у которого отец погиб под Монте-Кассино, пролив шляхетскую кровь на алой италийский матери, нежно сгреб молодого либерала за манишку, так что шахматный день и слегка захрипел, и тихо сказал, глядя в его побуревшее, Коесимиски люди, слушай сюда, самка собаки вся кров в куровташке говоришь. Да такие, как ты, заварят кашу, а потом свалят туда, где тихо, уютно и тепло. Знаете месте, что там мне не хочется писать про вас статью. Она бьюкала очень вашу жедовскую морду. К как к ком к верху на всё-таки в Америке не до конца исчезает это проявление ксенофобии и расовой нетерпимости. Увы. А в российской в РИ Каспаров за такие слова штатовский корреспондент Морду набил, спрашивает доброжелательный читатель. Меня это беспокоит. В реальности вручили в США премию некоммерческой организации «Хранитель пламени» и подлинные слова его, из речи по поводу этого радостного для всех людей доброй воли события. 21 августа 1991 года, 9 часов 18 минут. Автомобильная дорога в районе учебного аэродрома Досаав, Ханкала, 7 километров от города Грозный в южных регионах Советского Союза в 70-е и 80-е годы XX -го века части СМЧМ в криминогенной среде среди национальной молодёжи были известны как чёрная сотня, учитывая решительность и жёсткость до да беспредельной, но всегда справедливой жестокости, с которой действовали военнослужащие в ходе несения службы. Статистические данные свидетельствуют о том, Что с прибытием в отдельный населённый полк части или подразделения СМЧМ на весь период несения службы уровень уличной преступности снижался в среднем в 20 раз. Что же это было такое? ВЧ номер 5401 был типичным полком специальных моторизованных частей милиции, основной миссией которых были охрана общественного порядка в крупных населённых пунктах и борьба с уличной преступностью. СМЧМ являлись военностями и частями, комплектовали с военнослужащими срочную службу. В то же время военнослужащие СМЧМ носили форму сотрудников советской милиции, имели документы, удостоверяющие личность сотрудника милиции, пользовались правами и обязанностями сотрудника милиции. Военнослужащие СМЧМ обеспечивались формой одежды по нормам патрульных частей милиции. Полевая форма, которую носили солдаты и офицеры внутри части во время тактических занятий и несения караульной службы, имела общий восковой покровик, однако была цвета, утвержденного для оформленной одежды милиции и имела знати милиции их отличия. Само существование милицейских частей, которые комплектовались военнослужащими срочной службой, всячески мастеровалось. Так описанную автором «Московский полк» входивший в состав дивизии им. Дзержинского внутренних войск МВД СССР. По штатам дивизии являлся ее 3-м мотострелковым полком, а по учетам ГУВД Мосгорисполкома проходил как 3-й полк портпоролино-постовой службы. Военнослужащим СМЧМ во время несения службы категорически запрещалось совершать какие-либо действия, которые могли бы дать основания считать их военнослужащими. Перед выходом на службу В военнослужащего выдавался удостоверение сотрудника полиции местного ОВД, которые сдавались в канцелярию роты по возвращении в расположение части. Во время несения службы военнослужащие СМЧ представлялись сотрудникам того ОВД, на территории которого несли службу. Особенностью комплектования личного состава заключалось в том, что в части полностью отсутствовали рядовые. Наименьшее звание было молодший сержант. И большая часть личного состава были военнослужащие сверхсрочной службы. Отбор в эти части был особый. Да и во время курса молодого бойца неустойчивые отсеивались практически сразу. Автор, когда преподавал в школе охраны порядка на курсе психологической подготовки, любил показывать курсантам такой фокус. Берётся мышка белую чистенькую из зоомагазина. Значит, берём мы её в руку и зубами откусываем мышке голову. Голову выплёвываем, а кровошку мышке горяченькую выпиваем. Служит ли обычно блюют. Так вот, воины СМЧМ, глядя на съе, довольно часто радостно ухмылялись. Ещё хорошо предплечье себе порезать, не глубоко, и наживою сыровыми нитками себя зашить на это, чтобы крови не бояться ни своей, ни тем более чужой. Вооружение СМЧМ было штатным. Личный состав был вооружён по большей части АКС-74 и ПМ. У каждого, ну, бронежилет ещё. В каждой патрульной роте по штату был снайпер, вооружённый СВД. В каждом взводе дополнительно два автомата АКМ с прибором ночного видения. 2 АКМ с прибором для бесшумной стрельбы ПБС и 2 гранатомета. Для пресечения массовых беспорядков имелись спецсредства. Специальные карабины КС-23 для стрельбы с нарядами травматического действия и отстрела контейнеров со слезоточивым газом. Устройство облака для распыления РОФ «Черемуха». 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12... Ещё не вся черемуха, тебе в черёмбу, хотя бы окошко брошено, ха-ха-ха. Для этих же целей, в зависимости от штата части милиции, от одного до трёх пожарных автомобилей с усиленной защитой. В крупных частях, таких как Московский полк, имелись специальные БТР-70 с раскраской и опознавательными знаками милиции. Полк организационно состоял из шести патрульных рот взвода по 30 человек автомобильного батальона 4 автомобильных взвода и ремонтного взвода рота материально-технического обеспечения и взвода связи В состав 1 патрульные роты входил взвод специального назначения для мобильности полк оснащался собственной техникой за каждым патрульным взводом был закреплен автомобиль газ 53 и два патрульных автомобиля у вас 469 и со специальными сигнальными устройствами, раскраской и опознавательными знаками милиции. И без дела эти автомобили не стояли. Наш полк давил лагерные бунты. Его милиционеры привлекали с местными ВД к мероприятиям по поиску, задержанию, либо ликвидации вооруженных и особо опасных преступников, а также арестованных и осужденных, осужденных, скрывшихся из-под стражи. Был полк и в Чернобыле, и в Армении, После катастрофического землетрясения где совершенно безжалостно расстреливал на месте преступления мародёров и насильников. Но вот где-то так. С визгом воем толпа одетых в чёрные бесформенные платья арочек мидер перегородила дорогу первому бронетранспортёру. Однако могучая машина даже не замедлила ход, просто проехала через толпу. У привыкших к совсем другому отношению чеченок глаза полезли на лоб, даже у тех, кто не оказался под колесами. Но через несколько секунд они опомнились, и с толпы полетели в машины горящие бутылки с бензином. Тогда с машин ударили короткие точные очереди. И стрелявшие целили вовсе не в воздух, по ногам. Уцелевшие войнахи с причитаниями посыпались в разные стороны, прочь от этих страшных, непонятных урусов. А колонна продолжала неспешно продвигаться в сторону площади Минутка. Блядь, ну почему так не действовали в реале? Почему? Этих горных орелов только так учить нужно. Другого обращения они не понимают, восклицает доброжелательный читатель и сотрудник МВД. Очевидец пишет. Вечером 9 ноября Руцкой подписал распоряжение о выделении оперативной группы и составу комитета по созданию российской гвардии. Союзные силовые вети к работе не привлекались. Михаил Горбачёв и подчиненные ему структуры МВД СССР и КГБ СССР поддержать акту российского руководства отказались наотрез. Сам президент СССР по сельству Руслан Хасбулатов прямо сказал: "В своё время вы мне вле и они дали ввести чрезвычайное положение? Вот вам ответ. И далее. На основе анализа обстановки сотрудники оперативной группы констатировали, что выполнение мероприятий по указу президента РСФСР было сорвано непродуманным планированием, отсутствием необходимой войсковой группировки, переброской техники отдельно от личного состава войск ЛВД. Личный состав выгрузился в Бюслане, а техника была выгружена в Маздук. Лицами сорвавшего выполнение плана были названы: глава МВД СССР Баранников, его команда ещё внутренних войск Куляков, заместитель командира ОМОН Дон Колюжный Руслан Хасбулатов, отказавшийся от переговоров. Вот так. 21 августа 91 года. 9 часов 30 минут. Ставропольский край, посёлок городского типа Есентуки курортный парк в здании грязелечебницы. Читатель уже ждет, что автор неторопливо и обстоятельно будет рассказывать о диалогическом строении Пятигорского грабина, о исключительных целебных свойствах, минеральной воды из Синтуки-14 и Тамбуканской природной грязи. Хотелось бы. Однако не время и не место. Просто представьте. Храм богини Гигеи. Съем мраморной прекрасной скульптуры внутри колонны партитии имперский Рим и на мраморный снежная снежно-снежный скамье закутанные в белоснежные простыни предаются мирной беседе два молодых человека один голубоглазый блондин с короткой офицерской стрижкой и второй весь покрытый густым рыжим волосом Гризли Э зачем Гризли да рюками задышил Сам Антон Викторович на разговоры о его работе в ГРУ реагировал с усмешкой. Окончив мои в 1984-м, я занимался проблемами армии и обороны промышленности. Последние шесть лет этой деятельности я числился сотрудником Института США и Канада, куда меня позвал работать замдиректора Института Академик Андрей Викторович. Э, Викторович, как Ваши? За это время мне удалось достаточно хорошо познакомиться с нашим ВПК и побывать во многих странах. Например, в Англии, и США. Но в начале 90-х я также много поездил на Кавказ, в том числе и в Абхазию. Конечно, не по лени искан. Тогда, в институте можно было не появляться по много месяцев, и никто этого не замечал. Меня же Кавказский регион просто крайне интересовал, чисто с научной точки зрения. А вот злые изати, которые страшнее пистолета, утверждают, что молодой подполковник готовился как специалист по диверсиям в глубоком тылу НАТО. Происходит из семьи Симперстима, вена промышленными традициями. И в отец был одним из руководителей крупной космической корпорации, с ней машиностроения в котором расположен знаменитый Центр управления полетами. Примечание автора здесь Деза. Но до чего любят некоторые наводить тень на плетень. На самом деле, с ним ваше настроение, расположенное в подмосковном климате, занимается цензуром. Во всяком случае, старый 52-летний конструктор не боялся в самом конце 1991 -го года открыто ругать демократов и демократов и выказывать большое уважение к личности Сталина. В начале 90-х Антон Викторович, он же Андрей, переквалифицировался на работу в родном тылу. В Абхазии вспыгнула война, и в ней официальная Москва поддержала режим Гомсахурдия, обложив санкциями самопровозглашенную Абхазскую республику. Однако по неофициальным каналам мы помощь Абхазам оказали. В частности, создали знаменитый чеченский батальон, который возглавляет сейчас талантливый самоучка Шамиль Басаев. Чеченцы, кстати, в это оформление было не более трети. Остальной же контингент составили представители других горских народов и славяне. Именно тогда на аэродроме Бамбара под Гудаути, куда прибросили джанженский полк ВДВ, Андрей Антон Васильевич работал под псевданием Мамсур есть ходжи Умара Мамсурова, кто знает, тот понимает, возглавляя отряд особого назначения. Отряд не подчинялся абхазскому командованию и был занят диверсиями и ликвидацией грузинских полевых командиров. Отряд Мамсурова действовал в августе в районе Гагра, Леселидзе, Гантиади, выходил на на реку Псоу. Несколько говорят, грузинские отряды быстренько отправились на тот свет. Их умело подрывали за Басаевым они честно контактировали. Тем более, что Шамиль тогда стал первым заместителем министра обороны Абхазии. Эй, Лёша, Мамсур дорогой, лучше бить первым в горной деревушке, чем в Тарым в Грозном. Мда, где ты это уже слышал? Только там речь шла о Галлии и Риме. Но послушай, дружище, Шамиль. Почему же тебе быть именно вторым? Да там есть уже один первый, да? Генерал-манерал. А я кто такой? Ты наш друг, а мы своим верным друзьям помогаем. А потом почему именно есть? Не будет ли правильно сказать, что есть ещё пока? А, ага, интересный кино. Если так, то я согласен. На что согласен, спросить не желаешь? Вах, на всё. Строго говоря, никаких вербовочных документов никто никому, естественно, подписывать не предлагал. Дискуссии же и консультации никак нельзя считать вербовкой, правда ведь? 21 августа 1991 года. 9 часов 30 минут. Чеченская республика, дом правительства. Бисьмелехи рахмань рахим. Иннаа тайна кирике аусар фиасалили рябика онхар. Ина Шакания Ахвайк Абка Абтар. Примечание автора. Православляющий сейчас в кабинете Тудаева суру Яусар поистине обладает юмором извращённым. Для того, чтобы читать этот юмор по достоинству, оценил и толкую вам это смысл этой суры, хоть я и не мала. Всеведущий меня простит, хоть что не так. Воистину, даровали мы тебе изобилие Так твари же молитву обрядовую из окаловы животные жертвы. Воистину тот, кто ненавидит тебя, всего лишь куцый. Недавно генерал советской армии, а теперь лидер, атаман, фюрер и почётный святой Окачен Джахар Дудаев пока ещё неумело провёл ладонями по лицу. Его собеседники, представители возможных спонсоров, чистокровные арабы один родом из города Салавата, второе село Старый Кадеш Выглинниковского района Мордовской АССР. Выглядели, выглядели в своих чёзелёных челмах и длиннополых халатах, донельзя строго и импозантно. Ни и наши совершили ни один даже хадж в святую Мекку и Медину. Ну, по крайней мере, автор полагает, что В мечеть-то все-таки они заходили в бахабасанугом детстве. Иншаллах, приступим. Но перед тем, как мы займемся обсуждением денежных вопросов, хотелось бы знать, служил ли уважаемый Джохар в армии безбожных дяуров? Служил, но был принужден к этому насильно. Ах, как это печально! Бесьмилах! И в училище он тоже против собственной воли поступил. Видите ли, я хотел служить в авиации только лишь за тем, чтобы захватить самолет и улететь в страну свободного ислама. Это благородное желание. Однако оно не осуществилось. Мне мешали замполитые. О, Аллах! Ла Благомутанцор всегда мешает нефритовая колонна о четырех столбах. Но, уважаемый Джохар, да будет славно его имя, осуществлял в Афганистане ковровые бомбометания. Я специально целился так, чтобы промахнуться. Человеку свойственно промахиваться в воле Аллаха. Лишь совершенный не промахивается никогда. Поэтому мы сейчас отрежем уважаемому Джохару голову. Как? Вот этим замечательным дамасским клинком... Не беспокойтесь, уважаемый, если Аллах угодно, то он сейчас пошлет вместо вас жертвенного барашка. Но в этот час Аллах был явно занят, или попросту глядел в другую сторону. Иншаллах. Отчего же это не произошло в реальности? Джохард Аддаев был уничтожен в течение двух часов по получению соответствующего приказа. А... А этот вопрос не ко мне. 21 августа 1991 года, 10 часов утра. Москва, гостиница «Октябрьская», пресс-центр. Вообще-то, пленум ЦК КПСС предполагалось провести, как обычно, да вовсе не в Кремле, вы что, а в комплексе зданий на Старой площади, а именно в малом конференции-зале 6-й подъезд, корпус А, 6-й этаж. Что важно, окна коридора выходят на внутренний дворик, А в самом деле, разумеется, акон нет вовсе. Начиная с 19-го, там суетились связисты электрики оформителя. Известный уж нам Зенькович сам видел на дверях одной из комнат рядом с залом вывеску пресс-центр. Однако в связи со вчерашними событиями прибывшие из отдалённых районов члены ЦК уже покупали билеты в кассе управления делами ЦК в обратный путь.